Глава пятая Другом, к которому Рик шел рассказать о призраках, была дочерью школьной поварихи. Ее звали Барбара, и она была пухленькой девочкой с длинными густыми каштановыми волосами, мечтательными карими глазами, какие встречаются у откормленных молочных коровок, и гладкой розовато-коричневой кожей с множеством ямочек. Она все делала очень медленно и никогда не волновалась, а если ей было неинтересно то, о чем говорили люди, она попросту тихо засыпала. Хотя школа Нортон Кастл являлась школой для мальчиков, кроулеры позволили Барбаре заниматься со школьниками. Не потому, что кроулеры были хорошими, они были исключительно противными. Просто мама Барбары была очень хорошим поваром, и они боялись потерять ее. Не было похоже, чтобы Барбара делала какую-либо работу или обращала внимание на то, что говорят учителя. Но когда бы ее не спрашивали о чем-то, она знала вопрос вдоль и поперек, и на тестах была не просто одной из первых, а далеко впереди всех. И это было почти так же чудно, как сдать экзамен по математике на полчаса раньше и получить самый высший балл. Рик нашел ее на кухне. Она помогала матери печь маленькие пудинги. Но она оторвалась от них, когда увидела, что у Рика что-то на уме, и они ушли разговаривать под старую Иву, которая росла возле черного хода в школьное здание. Рику не понадобилось много времени на свой рассказ. Барбара не усмехнулась и не сказала, что все это ему просто приснилось, но выглядела она очень удивленной. «Призраки», – произнесла она, – «кто бы мог подумать». «Поэтому, ты же видишь, мы просто обязаны найти им место для жилья», – сказал Рик. «Только как нам это сделать?» Барбара сорвала длинную травинку и стала жевать стебель. «Вестминстер», – сказала она. «Что?» «Отправляйся в Лондон, в здание парламента в Вестминстере. Это там, где сидит правительство. С таким важным делом тебе придется дойти до самого верха, до премьер-министра». Ты имеешь в виду написать ему письмо? Нет, ответила Барбара. Поезжай туда. Их возьми с собой. Пусть они остаются невидимыми, пока не доберетесь до места. Потом добейся встречи с членом парламента. Каждому разрешают видеться со своим народным депутатом. Это закон страны. Заставь его отвести тебя к премьер-министру. Затем покажи ему этих привидений. А иначе никто тебе не поверит. «Боже ты мой!» – Рик был немного ошеломлен. «Ну, ты можешь и дальше здесь возиться, пытаясь заставить людей сделать что-то, но для начала ни у кого нет денег. Убежище для призраков будут стоить тысячи и тысячи фунтов, только правительство может себе это позволить». «Отсюда до Лондона больше 200 миль», – сказал Рик. «Для привидений это нормально, у них есть призрачная карета, и в любом случае они умеют летать. А как насчет меня?» Я не могу идти пешком так далеко. Широкий спокойный лоб Барбары испещрили ямки и канавки. Тебе придется сделать это поэтапно. Отсюда до гранж он Трант ты мог бы добраться на молочном грузовике дяди Теда. Это около 30 миль. Затем можно на автобусе доехать до Лойсдейла. Билеты на загородные автобусы недорогие. Через Собикские болота придется пройти пешком или поймать попутку. А затем, возможно, последнюю часть пути ты мог бы проехать на поезде. У меня есть немного денег». «У меня тоже», – сказал Рик. «Я справлюсь». «Хочешь, чтобы я поехала с тобой? Я поеду, если нужно», – предложила Барбара, сорвав еще две травинки и начав жевать их. Рик взял травинку, которую она ему дала, и задумался. «Было бы здорово позвать ее. От этого как-то спокойней». Затем он затряс головой. Думаю тебе будет лучше остаться здесь и прикрыть меня. И, слушай, сможешь достать ключ от школьного офиса и приходить туда каждый вечер между 7 и 8 часами. Тогда, если я зайду в тупик, я тебе позвоню. Хорошо. Как думаешь, я могла бы увидеть их до твоего отъезда? Спросила Барбара. Мне бы ужасно этого хотелось. «Конечно», — ответил Рик и направился в спортзал. Привидения прекрасно проводили время. Скользящий килт висел на брусьях, делая очень-очень трудное упражнение для рук. Тетя Гортензия нашла батут и прыгала на нем вверх и вниз. Ее ночная рубашка надувалась вокруг шеи, а мозолистые пятки дрыгались от удовольствия. Джордж стоял на черепе. «Рик, посмотри на меня!» – закричал Хамфри ужасный и тут же упал с веревки. «Бог ты мой!» – сказала Барбара, широко раскрыв глаза. «Должна сказать, я потрясена! А что это за омерзительный запах?» Ведьма, очень польщенная словами Барбары, прекратила делать отжимания и подошла, чтобы поговорить с ней. «Это свежая китовая печень, один из любимых запахов моего мужа», сказала она застенчиво. «Я так пахла, когда мы встретились». Рик представил Барбару, и все призраки спустились послушать, что они решили. «Хороший план», — сказал скользящий Килд, одобрительно вертя меч в груди. «Всегда иди к начальству, если хочешь, чтобы дела были сделаны. Когда мы уезжаем?» «Мы думали завтра на рассвете. В это время молочный грузовик едет в город», – ответил Рик. «На рассвете? Так на рассвете!» – взволнованно воскликнул Хамфри ужасный, прыгая вверх и вниз, как йо-йо. «Скорее уж ты, чем я», – сказала Барбара, когда вместе с Риком они вышли из спортзала. «Определенно скорее ты, чем я». Никто из них не заметил крошечную черную летучую мышь, которая дремала на балке, а потом вылетела вслед за ними и скрылась из виду. Даже если бы они ее заметили, они не могли знать, что эта мышь приходится внукам Сьюзи Пиявки, одной из самых знаменитых кровососущих летучих мышей-вампиров во всей Британии. И что еще до наступления ночи, новости о походе Рика в Лондон распространились, как пожар, за реку свой сокбитские леса и дальше-дальше до берегов моря. Рику совсем не понравилась поездка в молочном грузовике дяди Теда. Самой утомительной задачей было подготовить призраков. Фантомные лошади чувствовали себя игриво после отдыха и не хотели, чтобы их запрягали. Тетя Гортензия, у которой лопались мозоли, шлепнула шака за то, что тот обслюнявил ей голову, а Хамфри от этого так рассвирепел, что отказался сидеть в карете и настоял на путешествии в грузовике вместе с Риком. «Обещаю, я буду весь невидимый», – попросил он, – «обещаю». «И даже локоть?» «Даже локоть!» И тут выяснилось, что дядя Тед пишет стихи. «Люблю на бабочек смотреть, люблю я пчелок слушать, но всего больше я люблю сосиски в булке кушать!» – перекрикивал он шум мотора. «Как тебе, а?» «Очень здорово!» – вежливо ответил Рик с тревогой, глядя в небо. Позже он научился распознавать, где находились привидения, даже когда они оставались невидимыми, а это своего рода талант – видеть невидимых призраков. Но сейчас он мог только надеяться, что призрачная карета не отстает от грузовика и что у них все хорошо. — А как насчет вот этого? — спросил дядя Тет, который, очевидно, очень гордился своими стихами. — Темная вода, глубокая вода, рыбы спят и плавают туда-сюда. — Рыбы не спят! — прошептал Хамфри Рику на ухо. Не по-настоящему, у них ведь нету век или ресниц. Я знаю, потому что дядюшка Леонард омерзительный спустил нас. Чщ! Прошипел Рик. Он снова повернулся к дяде Теду. А вы много стихов сочинили? Двести или триста, небрежно ответил дядя Тед. Ой, что это за шум? Этот Джош кричит. В смысле, шины скрипят? Нервно сказал Рик. Что же происходит там наверху? Странно. «Мы вроде никуда не поворачивали», — сказал дядя Тет. В общем, Рик почувствовал огромное облегчение, когда дядя Тет остановил свой грузовик и высадил его перед первым большим мостом, протянувшимся через реку Трант. «Автобус проходит как раз здесь. Ты его не пропустишь. И передавай привет бабушке. Надеюсь, она скоро поправится», — сказал он, отчего Рик почувствовал себя ужасно. Говорить неправду людям, которые были к тебе добры, вещь неприятная. А тем временем в школе Нортон касл Барбара стучалась в дверь кабинета мистера и миссис Кроулер. Мистер Кроулер, директор, был маленького роста, бледный и тощий. И казалось, что с каждой неделей он становится ниже, бледнее и худее. Миссис Кроулер, наоборот, неуклонно толстела и розовела, а голос ее звучал все громче. Мальчики постоянно задавались вопросом, откусывает ли она по кусочку от своего мужа перед сном. «Входите», сказала миссис Кроулер. Барбара пересекла ковер сливого цвета и подошла к большому двойному столу, где сидели Кроулеры. Над миссис Кроулер висел аллигатор с приятной улыбкой. Мистер Кроулер сидел под печальным азиатским буйволом. Барбара не могла не подумать, как странно, что можно стрелять в животных и делать из них чучело, в то время как все поднимут ужасный скандал, если стрелять и делать чучело из людей, которые даже на чуточку не такие милые. «Да», – жестко спросила миссис Кроулер, когда увидела Барбару. «Она была не из тех людей, кто тратит время на дружелюбие по отношению к дочери-кухарке. Барбаре предстояло трудное задание. Она должна была придумать причину, по которой Рик исчез из школы. И ей нужно было убедиться, что кроулеры не станут звонить маме Рика для проверки. Мама Рика оставалась такой же мягкой, как и тогда, когда она не решилась заклеить уши сына скотчем, и он переживал за нее. Поэтому она сказала, что в то утро внезапно и неожиданно приехала крестная Рика. В большой серебристо-серой машине с буквами RR на капоте лукаво сказала Барбара, зная о том, какими снобами являлись Кроулеры. «На Роллс-Ройсе?» удивилась миссис Кроулер. «Его бабушка была американкой», – продолжила Барбара, «и приехала в Англию на несколько дней, и она хотела взять Рика в Лондон, чтобы поближе его узнать». «Это все сказано в записке», – добавила она, протягивая лист бумаги. «Кажется, все в порядке», — сказала миссис Кроулер, прочитав записку. Она повернулась к мужу. «Она просит нас выбрать подарок для школы, все, что нам захочется». «Павильон для крикета», — сказал мистер Кроулер, который не был скромным человеком. «Не будь глупым, дорогой, новый обеденный зал нам нужен больше». Они еще спорили, распалялись все сильнее и сильнее, когда Барбара на цыпочках тихо подошла к двери и вышла. Ей совсем не нравилось подделывать записки. По сути, у нее даже от этого живот заболел. Но когда люди так глупы, как кроулеры, не стоит слишком сильно расстраиваться. И потом убежище для привидений представляло очень большую важность.